Глава 17. Где строят предположения и планируют вечерний досуг. На круглом столике в углу, между двумя чашками кофе и одним бокалом травяного чая, лежала белая визитка, размокшая от дождя. Оливер Харни, гласили расплывшиеся чернила, а далее следовал размытый номер мобильного телефона. Лис сердито ткнула пальцем в карточку. Вылетей, мистер Бетрич. Тот же типаж. Тоже безозащитное выражение лица, та же манера беззастенчиво лгать прямо в глаза. Но это же не значит, что он на самом деле такой же, как мистер Беттридж, мягко заметила Тельма, но Лис была в ударе. Почему старушка дала ему деньги? Почему они уехали вместе? Это могла быть его бабушка, тётя или соседка, сказала Пэт, записывая номер телефона на обороте листовки, анонсирующей весеннее выступление Хэмблдонского хора. Я проверю, знает ли его род. Тельма решила, что Пэт не в духе. И почему она надела такую простую кофту? Это было скучно, совсем не в её духе. Тем временем Пэт сделала глоток травяного чая и поморщилась. Её душа жаждала глотка крепкого кофе. Так вот, насчёт Менди Рание Пинтер. Этот джоб припёрл её к стенке. Возможно, это что-то связанное с работой. И снова Тельма использовала свой самый дипломатичный тон, голос адвоката-дьявола. «Ты должна признаться!» — настаивала это Джо. «Явно не о потерянных карандашах речь». Она чувствовала сильное раздражение, и дело было не только в ноющих бёдрах и недостатке кофеина. Утром, снова вспомнив о стройных телах в раздевалке, Пэм честно и откровенно посмотрел на себя в одном нижнем белье. «Увиденное?» наложило мрачное пятно на её мир. В результате она отказалась от кофе, а также от всего менее полезного, чем салат, фрукты и травяной чай. Пэм сказала Роуди и Элиаму, что сегодня вечером они должны сами позаботиться об ужине, так как у неё не будет времени готовить после аквааэробики и, возможно, занятий на велотренажёре, уже избавленным от висящих на нём рубашек. А ещё это Нэс. Лис явно не интересовала Менди раннее пиндер. Как хочет как гиена, всюду суёт свой нос, и ещё этот юный Игорь-сборщик, которого она таскает с собой. Подруги посмотрели на неё. Что ещё за горь-сборщик? Лори или как его там, пояснила Лис. Он пытался разбирать мебель, а в другой раз телефон чинил. Кажется, имеет какое-то отношение к НЭС. А ещё он НЭС был ключа от дома, добавила Тельма. Но, «Ну, разумеется, раз она сдаёт дом в аренду, фыркнула Пэт, недовольная тем, что они отошли от темы Менди Раней Пинтер. Ага, а вот и первые признаки головной боли, результат отказа от кофеина. К тому же, продолжала Тельма, она явно договорилась с кем-то встретиться в этом доме, с кем-то, кого она хотела увидеть. Нэс была очень расстроена, когда этот человек не явился. И ты думаешь, она хотела встретиться с кем-то, чтобы попилить денежки? Под не хотела выглядеть такой раздражительной, но, честно говоря, она была разочарована. Она пришла в садовый центр, чувствуя себя разбитой и подавленной, но хоть ответов у неё и не прибавилось, у неё были важные новости для подруг. А оказалось, У тех самих есть что рассказать, а они не готовы уделить должное внимание её повествованию о спуске в третий круг ада интенсивной зумбы. Тельма съездила в Рейнтон, а Лис — лис. В логово стриптизёров. Это Лис-то. По правде говоря, Пэт чувствовала себя не в своей тарелке. Всё это немного напоминало ей тот случай, когда она обклеила горку для лазанья красной бумагой и превратила её в место для чтения — и столкнулась с полным отсутствием энтузиазма. Я просто говорю, терпеливо сказала Тельма, что Нэс зачем-то договорилась о встрече в таком месте, где их никто не побеспокоит. Эти слова произвели отрезвляющий эффект. Ты считаешь, что Нэс, Лис помедлила, по-прежнему избегая слова на букву У, что Нэс перемешала таблетки Топси? Понятия не имею. Просто ответила Тельма. Но мы должны допустить вероятность, что что-то случилось, и за этим кто-то стоит. Лис была потрясена. "Я должна ещё раз поговорить с Паулой", заявила она, отгоняя мысли о том, что скажет Дерек. "Если кто-то что-то и знает, то это она". "Возможно", осторожно сказала Тельма, "но осознаёт ли она это?" "Ты считаешь, она могла что-то упустить?" спросила Пэт. "Предположим, Мошенник действительно знал Топси. Нам известно, что на первый звонок ответила Паула, и мы также знаем, что он перезвонил. Паула говорит, что звонков больше не было, заметила Лис. Она сама сказала. Звонков не было от тех, кто представлялся работником банка, подчеркнула Тельма. То есть, если бы они позвонили и снова попали на Паулу вместо Топси, они должны были притвориться кем-то другим, подхватила Пэт. или даже прямо представиться, сказала Тельма. Так что если вы спросите Паулу, из банка больше не звонили, ответ будет отрицательный. Но если вы спросите, а звонил ли кто-то ещё, то картина может оказаться совсем иной. И ты считаешь, что так оно и было? уточнила Лис. Я не знаю, ответила Тельма. Только Паула не очень хорошо видит дальше собственного носа. Помните мистера Мака? Ещё как? Великолепный мистер Мак, первый работодатель Рокки, который мухи не обидит. А потом их с Рокки грузовик остановили на трассе А-66 с краденым фермерским оборудованием в кузове. Пэт попробовала гнуть свою линию. «А что, если Мэнди ранее Пиндер была в сговоре с тем, кто забрал деньги Топси? Может быть, даже с пронырливым ремонтником?» Она указала на карточку. «Теперь вы считаете, что Мэнди могла переложить таблетки Топси?» Голос Лис звучал всё более и более встревоженно. Люди способны на всё, когда их загоняют в угол, заметила Пэт. Но Менди Пиндер же знала Топси. Лис покачала головой, отгоняя внезапный образ Топси, прикрепляющей корону из мешуры на голову пятилетней Менди. Менди стоит неподвижно, торжественно глядя на своё отражение в белой одежде, украшенной мешурой, в окне красной комнаты. Резко контрастирующее с зимним мраком снаружи. Она знала Топси с 5 лет. Держу пари, что Гитлер в 5 лет тоже вёл себя по-другому, бросила Пэт. Внезапно она почувствовала, что всё это начинает ей надоедать. Если она хочет успеть на поздний сеанс аквааэробики, надо уходить прямо сейчас. Правда, учитывая, как болит бедро, она вряд ли сможет сделать что-то большее, чем качаться как поплавок. А помните тот случай? Подруги посмотрели на Тельму, которая помешивала кофе. Тот случай с пони. Глаза Лис расширились. Та самая коллекция пони. Она словно на нею увидела набор сиреневых, розовых и жёлтых животных с большими глазами и неоновыми гривами. Шон Стенбери. Он что-то сделал с одной из лошадок. Я помню. Глаза лис всё ещё были расширены. Он отрезал ей гриву. Жёлтые нейлоновые нити рассыпались по ковру в классной комнате. Из-за это она ударила его мерным колесом. Хладнокровно оставила порез у него на виске длиной с мой палец. Пришлось вызывать скорую. Тельма отложила ложку. Не могла ли она избавиться от Топси, повторяла Лис. И эти слова прозвучали для её собственных ушей так дико. Субботняя драма на телевидении. В конце концов, они живут в Тирске. Мэнди провела эту сделку, и Мэнди сделала что-то, в чём ей нужно признаться. Пэт всё ещё чувствовал себя раздражённой и незаинтересованной, даже несмотря на то, что подруге, казалось, наконец-то вняли её словам. Сейчас её волновала только Аква и Рубика. «Конечно». Есть один способ узнать это, тихо сказала Тельма. Подруги посмотрели на неё. Спросить у неё. Она спокойно смотрела на них в ответ. Что? переспросила Пэт. Просто подойди к ней и спроси: "Прости, Менди, Пиндер, как там тебе теперь? Это случайно не ты убила свою воспитательницу после того, как выманила у неё деньги?" На самом деле, Тельма снова помешивала кофе. Мы и её бывшие учителя случайно оказываемся в одном месте с ней и завязываем разговор. Вполне естественно, что мы упомянем Топси. И уточнила Пет, что потом и сказала Тельма: "Посмотрим, что произойдёт". Люди говорят разные вещи, сами того не замечая, если вы понимаете, о чём я. Они обе поняли. многолетний опыт того, что дети говорили или не говорили о различных пропавших пеналах, сломанных сиденьях унитазов и пролитой краске, научил их выуживать истину из водоворота слов, которые люди говорят, когда попадают в переделку. Но куда мы можем пойти, чтобы встретить её? спросила Лис, в её голосе звучала паника. Вряд ли сможем сделать это в банке. Хороший вопрос, поддержал её Тельма. «Орден Пино!» Подруги замерли, услышав голос Пэт. Я слышала, как Джо упоминала это место. Это новый винный бар возле почты. Эндрю бывал там пару раз. А девушки ходят туда после зумбы, по средам. «Винный бар?» — безрадостно спросила Лис. «Где там парковаться?» И так сказала Тельма. «Решено?» Пэт чувствовала, что вряд ли сможет сказать нет, учитывая, сколько она говорила о Менди. Она заставила себя представить ухмыляющегося банковского служащего с его счётом в баре. В голове Лис всплыла серьёзная просьба Деррика оставить всё в покое, но вместе с этим возник образ забытых фестонных ножниц, которые лежали в коробке со всякой всячиной. Она неохотно кивнула, и Пэт подняла кружку с травяным чаем в знак тоста, а затем вспомнив, что в ней было, скорчила гримасу